Глава 77. Пробуждение. Айсель. Плавала на волнах, наслаждаясь лёгкостью и умиротворением. Было так спокойно. Боль, наконец, отступила, принося расслабленность. Холод тоже исчез, уступая место уютному теплу, окутывающему моё измученное тело. Дышала размеренно, ощущая чьё-то постоянное присутствие, но опасности у меня не возникало, поэтому я продолжала нежиться дальше в этой приятной неге. Ощущала, как силы возвращаются ко мне, как внутри спокойно вращается ледяной вихрь, а вампиресса расслабленно покачивает туфелькой, закинув ногу на ногу. Внезапно пришло осознание. Они снова со мной. Резко распахнув глаза, вскочила на кровати, прижимая пушистый плед к груди. «Дочка!» — кинулась ко мне матушка. «Хорошая наша!» — метнулась ко мне мама Ариана. Женщины смотрели во все глаза, отслеживая мою реакцию. «Айсель!» — влетел в комнату тёмный отец. «Девир!» — рыкнула на него его супруга. «Девочка, почти раздета, имей совесть!» «Да я...» Заикаясь, начал отступать он к двери. «Я просто услышал, что вы закричали, переживаю ведь!» виновато мотнул он головой. «Не уходи, папа!» Осторожно произнесла я, наблюдая его растерянность. Но она продлилась всего секунду, а потом в глазах вампира разлилась такая нежность, что мне аж неловко стало. «Дочка!» Его голос дрогнул, но он постарался скрыть свои проявившиеся эмоции, прочищая горло. «Как ты?» Он прикрыл ладошкой глаза. «Я не смотрю, ты не переживай». «Со мной всё хорошо», — прошептала в ответ, улыбаясь. «Мы так волновались», — всхлипнула высшая матушка. «Прости, что подвергала тебя опасности». Она склонила голову, стоя возле кровати, а её плечи начали подрагивать от тихого плача. «Это из-за меня. Из-за меня всё так вышло». «Не говори так», — произнесла я, протягивая руку и касаясь её ладони. «Всё ведь закончилось хорошо». «Ты не понимаешь», — всхлипывала матушка. «Он украл тебя из-за меня». «Я знаю», — вздохнула, смотря в глаза высшие, переполненные слезами. «И не виню тебя за это. Ты выбрала сердцем, а не разумом. На твоём месте я поступила бы точно так же». «Дочка», — Ариана упала передо мной на колени. «Ты самое дорогое, что у меня есть». «Не плачь, мама», — прошептала я, поглаживая её по волосам. Но мои действия вызвали обратный эффект, и высшая зарыдала ещё громче, размазывая слёзы по щекам. «Мама», — всхлипывала она. «Как же долго я ждала, что ты скажешь мне, мама!» «Что за слёзное болото?» Ураганом в комнату влетел сияющий карай. «Женщины, всё бы вам пореветь!» Он бесцеремонно плюхнулся рядом со мной на кровать. «Я уже устал выносить нытьё ли арта, сестрица!» Довольно хохотнул он, улыбаясь во все тридцать два зуба. «Как хорошо, что ты пришла в норму!» ману ну, брысь с кровати!» Шикнул на него Ниар, стоящий в дверях вместе с моим отцом со стороны людей. «Совсем сдурел, болтус «А чего?» — обиженно буркнул Кай, наоборот, придвигаясь ко мне теснее. «Вообще-то я переживал за нее не меньше вашего и еще очень соскучился». «Карай, я кому сказал?» — недовольно прищурился высший. «Не доводи дело до греха». Я захихикала, укутываясь в одеяло, и тут мою кожу обдало жаром. Я вскинула глаза, наблюдая взгляд, который стал частью моей жизни. «Лиард», — улыбнулась ласково. «Привет», — шепнул он, вступая в комнату, из которой все поспешили ретироваться, даже неугомонный Карай. «Как ты?» Любимый осторожно опустился на край кровати. «Плохо». Тяжко вздохнула я, жадно втягивая носом запах любимого парфюма и чувствуя, как сильно мне его не хватало. «Что-то болит?» насторожился высший. «Где?» вскочил он. «Ну, чего ты молчишь?» «Меня никто не любит». «Да что ты такое говоришь?» захлебнулся воздухом Леард. «Никто не целует», продолжила гнусавить я, хватая любимого за ткань рубашки и медленно притягивая его к себе. «Айсэль!» шумно задышал кореглазой, пытаясь упираться, хоть и получалось у него так себе. «Ты ещё не полностью восстановилась. А давай мы с тобой подумаем об этом потом». Лукаво улыбнулась я, дёргая на себя и издавая тихий стон от приятной тяжести тела старшего сына клана Танеш.